непродуктивные и хищные меритократы. Все экономические показатели, используемые до сих пор, сосредоточены на производстве товаров или продукции. Если мы хотим точнее оценить потенциал экономики, нам нужно вернуться к производителям, людям, создающим вещи. Ведь экономика – это прежде всего группы мужчин и женщин, они прошли обучение и приобрели навыки. Чтобы оказаться неспособной производить снаряды, необходимые для Украины, Америке сначала пришлось избавиться от людей, которые их делали. Статья в журнале «Как Америка сломала свою военную машину» рассказывает о том, что в оборонной промышленности, где в 1980-х годах работало 3,2 миллиона человек, сейчас, после реструктуризации и консолидации, занято всего 1,1 миллиона. Сокращение в три раза. Американские экономисты, эти фокусники перевоплощения реальности, несомненно назвали бы это консолидацией. Однако это сокращение рабочей силы, назовем вещи своими именами, дает нам конкретный показатель упадка не только в материальном, но и в человеческом плане, поразившем американскую промышленность. В главе первой мы увидели, что в Соединенных Штатах, население которых более чем в два раза превышает население России, скорее всего, будет подготовлено на 33% меньше инженеров, чем в России. Давайте посмотрим на это внимательно. Меритократический идеал нанес американской демократии обратный удар. Укрепив ее идеалом неравенства, он подорвал ее. На это указывали многие авторы. При этом они часто упускают из виду то, как изменился тип образования, а значит и профессиональной подготовки, которую выбирают достойные студенты, отобранные по результатам тестов САД. В сознании отцов-основателей меритократии главной целью было противостоять советской конкуренции. Соединенные Штаты должны были набрать лучших студентов в области науки и техники, чтобы создать промышленность, способную превзойти коммунистических меритократов. Конанд, президент Гарварда в тот период, был химиком по образованию и одним из руководителей Манхэттенского проекта. Однако набор научных и технических кадров быстро иссяк. Сегодня только 7,2% американских студентов изучают инженерное дело. Таким образом, мы можем говорить о внутренней социальной утечке мозгов в сторону юридических, финансовых и бизнес-школ, секторов, где доходы выше, чем в инженерном деле или науке. Экономисты не заметили этого явления. Спеша продемонстрировать, что в лучшем из всех возможных миров и прежде всего в их собственном, обычно в университетах и мозговых центрах работодателей, все отлично, они придумали абсурдную интерпретацию более высоких доходов, которыми пользовались люди с высшим образованием в целом, по сравнению с теми, кто получал среднее образование, которые часто были сторонниками Трампа. Отметив, что те, кто получал хорошее образование, имеют более высокие доходы, эти умники решили, что эти доходы отражают реальный вклад образования, улучшение человеческого капитала. Им и в голову не приходило, что высшее образование в области права, финансов или бизнеса, нисколько не улучшая производственные или даже интеллектуальные способности соответствующих людей, тем не менее давало им в силу их социального положения больше возможностей приумножать богатство, производимое системой. Короче говоря, более высокие доходы образованных людей отражают тот факт, что юристы, банкиры и многие другие работники сферы услуг, как правило, являются хищниками. Вот извращение, к которому привело развитие образования. Умножение числа выпускников порождает множество паразитов. Если французские читатели хотят напугать себя и задаться вопросом, почему их страна становится все беднее, вместо того, чтобы выступить против государственных служащих или иммигрантов, им достаточно задуматься о количестве студентов в школах бизнеса, менеджмента, бухгалтерского учета и продаж, которая выросла с 16 тысяч в 1980 году до 239 тысяч в 2021-2022 учебном году.